Бродячих кошек, из чего в них стрелять, из рогаток, вздохнув, стал читать дальше. Услуги опытного астролога ков Ежедн с 18 до 19 Ч Осознал свои недостатки, поделюсь с желающими бесценным опытом, просветленный. Счет вчерашний, ут по бизонам слева от вх Триста грамм сыра ракфор. Недорого.